70. Так же явственно, как и прошлый раз, пахнет тмином, кухня такая же уютная, стол такой же заманчивый. Джанет и Брэндон выглядят так же непринужденно, как и тогда, однако теперь на кухне явственно чувствуется напряжение. Карен видит, как они, расставляя на столе чашки и чайник, нервно переглядываются. Зря она сюда поехала, надо было прямо по телефону объяснить, что полиция более не интересуется тем, что произошло в коммуне полвека назад. И сейчас она не тратит время на предисловия. Вы хотели о чем-то рассказать?» Еще один взгляд, будто они последний раз договариваются друг с другом. Потом Джанет кивает, предоставляя слово Брэндону. «Прошлый раз мы были с вами не вполне откровенны», — говорит он но решили нарушить обещание и рассказать все, что знаем». «Обещание? Кому вы его давали?» Дисе. Она все эти годы молчала, вплоть до смерти Тумаса». «Значит, вы все же поддерживали связь с Дисой Бринкман?» Брэндон кивает. «Изредка, можно сказать, но, конечно, поддерживали. Она была здесь минувшим летом, тогда-то все и рассказала». «Не могла больше держать это в себе», — так она говорила. Карен молча ждет, Брэндон надпивает глоток чаю и словно бы обдумывает, с чего начать. Оставляет чашку, набирает в грудь воздуху и продолжает. «Так вот, это случилось уже после того, как мы с Джанет уехали из усадьбы. Я просто перескажу, что мы услышали от Диссы. Больше нам ничего не известно». Карен кивает. Как вы знаете, Диса была акушеркой, а Ингела уже в луторпе снова забеременела. Эдиса Диса помогала ей, когда пришла пора родить. О больнице, понятно, речи не было, по многим причинам. По каким именно? Ну, отчасти вся комуна считала, что рожать надо дома, естественно, и без обезболивающих, которые могут повредить ребенку. К тому же мы были здесь посторонними, чужаками, корней на острове никто из нас не имел кроме Анны Марии, но поскольку она выросла в Швеции и никогда не видела своего деда, ее тоже считали приезжей. В общем, связи со здешними властями у нас не было, и, честно говоря, я не знаю, приняли бы Ингелу в больнице или нет, если бы они ее туда отвезли». «Приняли бы», — думает Карен. Никто бы не отказался принять роженицу даже в те времена. Вслух она говорит. «В таком случае Диса верно принимала роды и у Анны Марии?» Сюзанна родилась в апреле 71-го. Они вынашивали детей примерно в одно время. «Анна-Мария никогда не была беременна», — говорит Брэндон. «Сюзанна — дочка Ингелы». С тяжелым вздохом он откидывается на спинку стула и жестом просит Джанет продолжить. Она ласково проводит рукой по щеке мужа, облокачивается о стол. «Мы ведь знали, что Пер и Анна-Мария не могут иметь детей». В Швеции у нее случилось несколько выкидышей. Последний едва не стоил ей жизни. Это была одна из причин, по которой они перебрались сюда. Попытка начать сначала найти общность в центре которой не семейная ячейка. Джанна тянется к банке с медом, зачерпывает полную ложку, смотрит, как мед замедко стекает в чашку. Карина от чая отказалась, сказала себе, что визит затягивать нельзя. Теперь она понимает, что сделала ошибку. Опять. «И на первых порах все складывалось удачно», — продолжает Джанет. «Анна-Мария была второй матерью и для Мэтты, дочки Дисы, и для мальчишек Тумаса и Ингелы, но явно страдала от того, что дети не ее собственные». Джанет умолкает, пьет чай. «По иронии судьбы из всех нас, именно Анна-Мария, если не считать Дису, очень любила детей». По правде говоря, она куда больше занималась мальчиками, чем сама Ингела. Играла с ними, утешала, вставала к ним по ночам. Ингела рожала и кормила, но и только. Обо всем прочем заботился Тумас, а помогала ему Анна-Мария. «И тут Ингела опять забеременела», — говорит Карен. «А у Анны-Марии детей по-прежнему нет. Оттого и депрессия». «Боюсь не только от этого». Словно в поисках поддержки, Джанет бросает быстрый взгляд на мужа. Но Брэндон неотрывно смотрит на стол. Джанет вздыхает и безнадежно разводит руками. «На сей раз отцом был Пер». Карен чувствует, как внутри что-то переворачивается, и на нее накатывает дурнота. Сердце щемит печаль о детях, которым не дано родиться, о детях, которые родятся на свет нежеланными, о чужих детях. И о детях, которые умирают. Детях, желанных и любимых, но внезапно отнятых. Одни совершенно естественно заводят детей одного за другим и ничуть не удивляются такому дару, а другие этого лишены. Анне Марии пришлось не только осознать, что муж изменил ей. Он ждал ребенка от другой женщины. Она горюет, что не в состоянии забеременеть, а ее муж станет отцом и все произошло прямо у нее на глазах, там, где, как ей казалось, она нашла спокойный приют. «Продолжайте», — без всякого выражения говорит Карен. Джанет косится на гостью, подвигает ей чайник и пустую чашку, продолжает. «Как я уже говорила, мы уехали из усадьбы как раз перед тем, как Ингеле пришло время родить, и только пересказываем то, что прошлым летом узнали от Дисы. «Раньше мы тоже ничего не знали, она ни слова не говорила, пока Тумас был жив». Карен кивает. «Значит, Ингела оставила Сюзанну у Перо, когда они вернулись в Швецию. Он ведь был ее отцом, так что, пожалуй, особо удивляться не приходится». «Я бы скорее руку дала на отсечение, чем оставила своего ребенка», — думает она. Они оставили одну девочку, вторую она и Томас забрали с собой в Швецию.